Он все еще не простил тебе разговор в машине. Впредь будь осторожней. Покормив Игги, Кристина прошла за стойку, налила себе кофе, стакан сока, смесь манго и пассифлора, намазала два шведских хлебца низкокалорийным маслом, села на высокий хай-течный стул и принялась за еду. Она обмакнула хлебец в чашку, и тут в ее голове снова зазвучал тонкий голосок. — Ты глубоко заблуждаешься если надеешься, что с твоими предками все обойдется так же легко, как с родителями Джеральда. Тебе не стать, Мадлен, Крис? Никогда не стать. Род женщины наполнился горечью. Жесточайший спазм скрутил желудок. Детство, — продолжал ее внутренний враг, — длится недолго, но не проходит никогда. Как хроническая болезнь. Душевная рана так и не затянулась, верно, Крис? Ты по-прежнему боишься наступления ночи? «Ты, видевшая то, чего не должна была видеть...» Стакан с соком разбился о кафельный пол, осколки разлетелись в разные стороны. Мадемуазель Штайнмайер вздрогнула и едва не свалилась со стула. Маленькая, сверкающая как бриллиант заноза, впилась ей в указательный палец. «Нет, только не это. Кровь капала на пол, смешиваясь с лужицей сока, как гренадин в бокале с коктейлем». Сердце в груди затрепыхалось, согнанное с гнезда птицей. Рот мгновенно пересох, на лбу выступила испарина. «Дыши!» Она не переносила вида крови. «Дыши!» Берковец научил ее методу абдоминального дыхания. Примечание. Абдоминальное дыхание — метод релаксации, который способствует снятию психического напряжения. Конец примечания. Кристина закрыла глаза, втянула диафрагму, распрямила грудь и медленно выдохнула после чего оторвала кусок бумажного полотенца и, не глядя, замотала порез. Потом взяла губку, подтерла пол и только после этого рискнула посмотреть на раненый палец и сразу об этом пожалела. На неаккуратной повязке проступила кровь. Женщина нервно сглотнула. — Скажи спасибо, что работаешь на радио, а не на телевидении. Часы на стене 8.03. Шевелись. Штайнмайер прошла в ванную и разделась, Плафон на потолке противно мигал, предупреждая, что лампочка вот-вот перегорит. Самый короткий миг темноты уподоблялся порезу бритвой, причиняя физическое страдание. Фобии, фобии, фобии, дразнящим тоном пропел внутренний голос. Ты боишься не только крови, но и ночи, и темноты, и голок, уколов, боли. Ксенофобия, никтофобия, альгофобия. У каждой свое красивенькое название, но больше всего ты страшишься безумия боишься что букет фобий сведет тебя с ума психофобия вот как это называется страх перед психическими заболеваниями ей удалось укротить свои страхи загнать их в разумные рамки с помощью антидепрессантов и разнообразных терапий но совсем они не исчезли затаились в дальнем уголке мозга готовые при первой же возможности вылезти из этого укрытия кристина сжала зубы и посмотрелась в зеркало дававшее немного искаженное изображение Нотис, что мы имеем? Тридцатилетняя женщина, шатенка, выбеленная прядь, зачесана на бок, над ушами волосы пострижена очень коротко, зеленые глаза. Черты лица красивые, вот только выражение жестковато. Крошечные, едва заметные морщины в уголках глаз. А вот фигура, как у двадцатилетней, узкие бедра, маленькая грудь. Она вспомнила актрису, сыгравшую главную роль в одном шведском фильме, Лицо у нее было, как печеное яблоко, а тело — молодое и упругое, с красивыми изгибами и округлостями. Кристина встала под душ, горячие струи сняли напряжение, и она в которой уже раз вернулась мыслями к письму и написавшей его женщине. Где эта несчастная сейчас? Чем занята? Дурное предчувствие и страх за незнакомку терзали внутренности Кристины, как поселившаяся под полом крыса. Десять минут спустя она приласкала на прощание Игги и вылетела за порог, даже не высушив волосы. «Добрый день, Кристина!» Это была Мишель, ее соседка по лестничной клетке. Мадемуазель Штайнмайер повернулась к невзрачной, щуплой, 50 кило не больше, женщине с тусклыми и слишком длинными для ее возраста волосами. Мишель была на пенсии. По манере держаться и говорить, и потому как соседка смотрела на мир, Кристина предполагала, что раньше она была чиновницей Министерства образования. Выйдя на пенсию, Мишель стала активисткой нескольких ассоциаций по защите прав нелегальных иммигрантов и участвовала во всех демонстрациях протеста против недостаточно левой политики мэрии. Кристина не сомневалась, что пожилой соседке и другим активисткам не нравятся ее передачи. Она приглашала к себе и профсоюзных деятелей, и капитанов индустрии, и сотрудников мэрии, и местных правых – Серьезные темы в эфире действительно обсуждались все реже. — О чем собираетесь говорить сегодня? — хорошо поставленным голосом поинтересовалась строгая старая дама. — О Рождестве, — ответила ей радиожурналистка. — И об одиночестве. — Об одиноких людях, которые ненавидят праздники. Кстати, счастливо вам Рождества, Мишель. Кристина тут же пожалела об этой попытке самооправдания. Соседка наградила ее неприветливым взглядом. Вам бы следовало провести репортаж из сквота на улице профессор Жам. Сходите туда и узнаете, как проводят Рождество семьи, не имеющие ни крыши над головой, ни будущего в нашей стране. Да пошла ты! У этой пигмейки рот, как куриная гуска, но говорит она много лишнего. Обещаю, что обязательно приглашу вас на передачу, и вы сможете высказаться. Бросила Штайнмайер и побежала вниз по лестнице, сочтя за лучшее не ждать лифта. Морозный воздух улицы остудил ей лицо. Температура упала до минус пяти градусов по Цельсию, тротуары покрылись наледью, так что она едва не упала, сделав несколько шагов от подъезда. В воздухе пахло выхлопными газами и чем-то еще тоже мерзким. Снег лежал на крышах припаркованных у обочины машин, на оконных ребордах и крышках мусорных баков. Но знакомый Кристине бездомный был здесь. Сидел на привычном месте среди своих коробок прямо напротив ее дома, Даже в такую погоду этот человек предпочитал ночевать на улице, а не в приюте, рядом с собратьями по несчастью. Женщина заметила, что он смотрит на нее зоркими, светлыми глазами, похожими на два бледных окошка. Его лицо напоминало дорожную карту. Жизнь на улице метила всех бездомных без исключения. Налитые кровью глаза, шрамы, нервные тики, алкогольный тремор, выпавшие зубы, щеки впалые от недоедания, чахотки или наркотиков — Кожа, задубевшая от солнца, непогоды и грязи, у него была странная борода, белая по краям, черная в центре, напоминавшая окрас старого лесного зверя. Определить, сколько ему лет, не было никакой возможности. Может, 45, а может, и все 60. Кристина помнила, что появился он в их квартале весной и уже много месяцев спал под козырьком подъезда. Время от времени она приносила ему горячий кофе или суп. Этим утром времени у нее не было, но женщина все-таки подошла поздороваться. — Доброе утро, — сказал бездомный. — Не жарко сегодня. Смотрите под ноги, берегитесь гололеда. Он высвободил из груды одеял руку в черные метенке, пальцы и ногти у него были одного цвета, и взял у Кристины деньги. — Выпейте чего-нибудь горячего, — сказала она. Мужчина кивнул и посмотрел на нее проницательным взглядом серых глаз, вздернув густые черные брови отчего лицо его превратилось в смешную резиновую маску